Глава 3. Новые встречи. Ещё никогда Зелёный не видел своего шефа в таком состоянии. Если бы кто-то спросил Кваза, на что это похоже, то он, скорее всего, ничего бы не ответил. Ещё не хватало делиться такими мыслями с посторонними. Но в душе подумал бы, что доктор напуган. Другого объяснения у него не было. Это заставило уже самого Зелёного задуматься. Если есть что-то, что напугало его начальника, почти всемогущего шефа безопасности Стаба и прожившего в Стиксе много лет, то что ему тогда с этим делать? Ответа не было. "Садись. Нужно обсудить некоторые вопросы". Доктор уже вернулся к своему обычному виду, но по едва заметно плотно сжатым губам и по напряжённым рукам Квас видел, что до обычного спокойного состояния ему ещё далеко. "Ты знаешь, что наш Стаб может стать в ближайшее время очень влиятельным и известным. Спасибо одному молодому человеку и популярным для всякого рода проходимцев, думающих, что они самые умные, и рыдоров, желающих половить рыбку в мутной воде. Поэтому даю тебе возможность частично исправить ошибку, которую ты совершил. С этими словами доктор посмотрел на зелёного уже своим обычным, казалось, проникающим в самую душу взглядом. Я к вас приложил немалые усилия, чтобы не отвести свои глаза в сторону. Почему-то сегодня не хотелось этого делать, хотя обычно он не выказывал такого неуважения. У, так это была не ошибка, а осознанный выбор? Казалось, что доктор удивлён, но Зелёный понимал, что тот просто играет с ним, и поэтому молчал, ожидая продолжения. Скажу тебе прямо, я был почти уверен в том, что ты не выполнишь моего поручения по отношению к этому парню. Я даже могу понять причины, но какой-то процент я всё-таки оставляла на твою верность. Опять недолгое молчание, но зелёному вдруг стало всё равно. Он вспомнил, какие слова напоследок сказал Макс и каким он сам хотел бы видеть этот мир. Мир, где всем будет хорошо. Наивные мечты. Поэтому пришлось подстраховаться. И думаешь, конечно же, мог принести много пользы в дальнейшем. Ну, я хорошо знаю такой тип людей идеалисты, с которыми очень сложно иметь дело. Ты никогда не знаешь, что они сделают в следующий момент из-за своего желания осчастливить весь окружающий мир. И что самое опасное, они способны заражать своим желанием окружающих. Я вспомнил, как радовался Макс, когда у них получилось спасти людей, и понял, что действительно совершил большую ошибку. Надо было всё бросить и уйти вместе с ним. С его знаниями Улья и новыми открытиями можно сделать много. Но тогда Строба мог бы не довести спасённых до штаба. А это тоже было нехорошо. Стикс такого не прощает. Я вижу, ты понимаешь, о чём я говорю, но не до конца, и поэтому пока не принимаешь моего решения. Вот смотри, Мы стали раздавать созданное лекарство всем желающим. Уверен, что лабораторию Макса можно настроить на производство огромного количества вакцин. И что дальше? Если идти по пути твоего друга. Ну ты же умный, несмотря на свой вид чудовище. Мы могли бы спасти много людей. Поняв, что отмалчиваться дальше неправильно, пророкотал зелёный. Правильно. Сделанной радостью произнёс его собеседник. Правильно спасать людей, много людей. А теперь представь, сколько жителей появится здесь, если спасать всех пребывающих в кластере. Ведь делать выбор, кому вводить вакцину, а кому нет, твой друг бы не согласился давать всем. Это был его однозначный ответ. Да, Макс бы поступил именно так. Признал Квас. Именно так. А потом что? численный столько одного кластера, где вы были десятки тысяч человек каждые 5 дней. Это только один кусочек улья. Сколько времени бы прошло, прежде чем спасённые люди начали бы резать друг друга сперва за ресурсы, а потом просто за еду, которой перестало бы хватать? Где им всем жить? Чем заниматься? И где брать живьёчек для всех? Об этом ты подумал? Уверен, твой друг даже не задумывался о таких вещах. Квас не знал, что ответить. Да, шеф, конечно, же в очередной раз был прав. Но почему ему так не хотелось признавать эту правоту? Жилуны, ты для меня очень важен. Таких соратников, верных соратников, как я думал до недавнего времени, у меня очень, не очень мало. Можно пересчитать на пальцах руки. И только поэтому я не предавил тебя сразу, как только ты вернулся, а вместо этого пытаюсь объяснить «Почему нужно было поступить именно так, как решил я, а не иначе?» Доктор замолчал. Его слова упали, как камни, тяжелым грузом, придавливая могучего кваза. Зеленый понимал, что так оно и есть на самом деле. Шеф с Тикси уже много лет и понимает людей. А вот Макс нет. Может быть, попадая сюда, коммунары из мира Земли 22 века, с ними было бы все иначе. Но тех людей здесь нет. «Вижу, ты понял меня». Доктор опять сделал паузу, внимательно вглядываясь в лицо или морду. Тут уж кто как считает. Кваза? Одновременно с этим Зеленый ощутил давление дара шефа, когда тот сканирует тебя целиком. «Поэтому я предлагаю забыть этот эпизод и продолжить жить дальше. Но только с одним условием. Ты больше никогда меня не обманешь. Или это будет твой последний обман в жизни?» Зеленый кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Вас, несмотря на свою силу и мощь, чувствовал себя опустошённым и обессиленным. Он уже давно опустил глаза, признавая своё поражение в попытке противиться доктору. Но потом всё-таки смог себя пересилить и поднял взгляд на доктора. Ай, убили его. Конечно. Поступить по-другому было нельзя. Ты сейчас это и сам осознал. Но это лучше, чем то, что могло бы с ним произойти. Продолжим, Мак, свои попытки изменить этот мир. Мир изменил бы его, и он бы всё равно умер, только предав свои собственные идеалы. Я понял. Ко Вас действительно всё понял, хотя и тяжело ему было в это поверить. Вот и отлично. Тогда перелистнём эту страницу и вернёмся в начало разговора. Как нам обеспечить порядок в штабе, когда здесь начнётся движуха с вакциной? Они проговорили ещё полчаса. Нужно было много решить. Но почему, когда Зелёный вышел от своего шефа, он почувствовал такую тоску? И ещё. Кваст так и не понял, что так напугало доктора. Каждый раз, когда в поле зрения камер беспилотника попадались живые существа, оператор укрупнял изображение и внимательно анализировал увиденное. Его задача была достаточно проста. Но в то же время важно определить группу людей с высокой вероятностью наличия в них иммунных. Высылать группу захвата ради одного-двух человек было нецелесообразно, а вот если десяток, уже стоило. Кластер, рядом с которым кружил дрон, был быстрым. Это означало, что буквально в течение нескольких часов большинство людей превратятся в ничего не соображающих и желающих только жрать заражённых. А те, кому посчастливилось оказаться не подверженным заразе, будут убиты и съедены. Но были и счастливчики, сумевшие вырваться из куска города, захватываемого механизмом ульи из их мира. Вот на такие группы и охотился дрон. Дорога, где прямо на обочине стоит автобус с вывернутыми в сторону передними колесами. Рядом группа людей, почти ничего не соображающих. Но запустив алгоритм оценки, оператор получает вывод, что там практически отсутствуют зараженные. Умная система умеет анализировать мелкие движения человека, и на основе этого прогнозировать дальнейшее развитие событий. Но здесь еще один фактор. Рядом с автобусом находилось несколько одетых в разные формы камуфляжа человек, что-то энергично объясняющих сгрудившимся вокруг пассажирам. И самое важное. Один из них раздавал небольшие книжечки. Повезло. Оператор, и так державший дрон на предельно тихом режиме, активирует еще и подавление звука, чтобы летевший не слишком высоко беспилотник ни в коем случае не привлек внимание местных те бы сразу поняли, что это значит, и могли форсировать события или просто уйти, что сразу лишило бы оператора половины премии за такую группу. Поэтому он включил дополнительную запись и тут же отправил сообщение с координатами цели и видеокартинкой группе захвата. Получив подтверждение, внешник довольно откинулся на спинку кресла и потянулся, снимая напряжение тела, закостеневшего от долгого сидения за мониторами. Хороший улов. Но расколаживаться было рано и он по-прежнему, держа дрон в бесшумном режиме, поднял его выше, стараясь охватить наблюдением как можно большую площадь вокруг цели. Это был риск. Но и вовремя обнаруженные угрозы в виде развитых зараженных тоже возможно. А он может ее устранить. Ведь теперь местные новички из кластера уже как бы его добыча. И делиться ею с другими ему не хотелось. Время тянулось медленно. Но вот в самом краешке экрана, на пределе видимости, показались быстро двигающиеся по дороге машины с группой захвата. И пришло время действовать другому участнику событий. Помощнику из местных союзников. Первым делом нужно нейтрализовать давно живущих в стиксе иммунных. Именно они сейчас объясняют новичкам, куда те попали. На ведущем из города отрезке дороги показалось облачко пыли, которое вскоре проявилось как мотоциклист, полностью экипированный в защитную форму. Складывалось впечатление что это ещё один из тех везунчиков, кому повезло вырваться из ставшего ловушкой кластера. Местные, услышав звук ревущего мотора, а затем увидев источник, отреагировали ожидаемо. Два человека двинулись навстречу подъезжающему, а двое других остались объяснять новичкам реалии улья. Мотоциклист, увидев автобус, стал притормаживать, и тут ему на глаза попались вооружённые люди. Он мотивированно прибавил газ, но испугавшись не справился с управлением и его занесло. Пытаясь затормозить, наездник слишком резко дёрнул руль, и мотоцикл пошёл юзом, ложась на бок. Удивительно, но человек смог каким-то чудом выскочить из седла и проехавшись по дороге на спине, остался лежать без движения. Но через несколько секунд зашевелился и начал медленно подниматься. Как раз к тому моменту, когда до него дошли местные. Те уже шли практически без опаски, понимая, что не надо зря пугать и так испуганного увиденному и всеми другими обстоятельствами человека. Оператор наблюдал подобный трюк уже не первый раз, но всё равно восхищался. Если бы это был фильм, то можно было бы сказать, что каждый дубль сыгран идеально. Вот один из иммунных наклоняется, чтобы помочь подняться мотоциклисту. И тут же падает, будто подрубленный. Следом за ним падает и второй участник. Мотоциклист снимает шлем и делает рукой волнообразные движения в сторону, только-только начавшие реагировать второй пары. И те валятся на землю, как сбитые кегли. Умение, или как его называют стиксидар, выключающее управление мышцами. Вот чем поражены местные. Теперь они будут лежать не в силах пошевелиться несколько минут, и времени должно быть достаточно для прибытия группы захвата. Всё, его миссия выполнена, и союзник, оператору строго-настрого было приказано называть местных помощников только так падает на землю и прикладывается к ней весь как появившийся в руке флажки. Это тоже уже привычно для наблюдателя. Тем временем бронемашины с бойцами почти рядом, и из первой доносится усиленный мегафоном голос. Вы подверглись воздействию отравляющего вещества, вызывающего стойкие галлюцинации. Просим сохранять спокойствие. Сейчас вам будет оказана медицинская помощь. Из броневика появляются солдаты, одетые в защитные костюмы. И два человека в белых халатах для достоверности. Далее всё будет просто. Сейчас всем ведут снотворное, а потом спокойно загрузят в один из броневиков. Операция успешно завершена. Оператор может рассчитывать на хорошую прибавку к зарплате. Уже не опасаясь ничего, внешник опускает дрон ниже, чтобы в деталях рассмотреть свой успех. Ну и получить запись хорошо выполненной операции не будет лишним, если начальство решит забыть о таком пустышке как вознаграждение. Беспилотник делает манёвр, заходя на цель со стороны солнца. И внезапно в поле зрения камер появляется новый объект. Непонятно, как и откуда появившаяся, рядом с солдатами стоит девушка. Короткие волосы развеваются на ветру. Лёгкое платье так несуразно выглядящее в этой обстановке, свободно облегает фигуру, а губы шевелятся, произнося неслышимые слова. В этот момент оператору становится страшно, хотя он и находится за сотни километров от места действия он слышит голос, который прямо у него в голове произносит странную фразу. Все мы умрём. И только теперь внешних замечает, что ноги девушки не касаются земли, а вся фигура просвечивается насквозь. Феномен максимальной опасности. При обнаружении доклада о местонахождении высший приоритет. Вспоминает оператор инструкцию, и всё кончается. Светящиеся синети бьют, как ему кажется, прямо в лицо, хотя это только экран. Изображение с из дрона исчезает. А прибор фиксирует потерю связи. Но оператор не замечает этого. Дресучись от страха руками, он набирает сообщение об инциденте и отправляет его получателю. Вот теперь действительно всё. Но внешник почему-то никак не может успокоиться. В его голове по-прежнему звучат те слова. Ни вируса сигнала. Они уже давно должны были быть на месте. Человек, одетый по моде Стикссов, в камуфляжный костюм и увешанный различными инструментами, опустил бинокль и со значением посмотрел на своего спутника. Не видишь, потому что его нет. Похоже, что тот работал капитаном очевидность. Для этого стрелка туда и посылали, проверить, что до как на месте встречи и обеспечить безопасность. Поэтому ждём ещё час. Не будет ничего, уходим. Уходим? Человек с биноклем понизил голос, с трудом сдерживая свою ярость. Ты хоть представляешь, сколько на кону стоит? Просто так уйти? И куда мы после этого? Если Стрелок все, тогда надо передоговариваться о другой точке обмена. Но сначала выяснить, что там произошло. Иначе что мы скажем Рогачу? Приехали, нет сигнала. Вот мы и развернулись и уехали. Так что ли? Курт, вот ты умный малый, но дурак. Если в этом кластере Стрелка положили, который в Стиксе столько лет прожил, и не чета нам с тобой то мы тоже там останемся и ничего никому рассказать не сможем. Поэтому спокойно ждём, как я и сказал, и уходим. Сообщим боссу, что сигнала не было, и он пусть думает, что делать дальше. У другой стороны там должны были быть встречающие, и наверняка предусмотрено что-нибудь на такой случай. А куда пойдём, если что? Так были бы ноги придумаем. А вот с дыркой в башке или в брюхе у элиты ничего думать уже не нужно будет. Он мог лежал более чем в 100 метрах от стоящего на дороге странного транспортного средства. Машина представляла собой баги с широкими колёсами и открытой всем ветрам кабиной, сваренной из тонкостенных труб. Такая техника часто использовалась для охраны конвоев, чаще всего на огромной скорости параллельно автомобилям, движущимся по дороге. Баги позволяли защищать от нападения разъятых заражённых. На каждой такой машине стоял крупнокалиберный пулемёт или когда находились отдельные умельцы автоматический гранатомёт. Ездили в них обычно полностью безбашенные люди. Но и оплата была хорошей. Хотя всего этого он мог, конечно же, ещё не знал. Два человека о чём-то спорили. Умнок, несмотря на расстояние, легко мог слышать каждое слово, будто бы оно было произнесено рядом. До этого момента он и не догадывался, что умеет так. Но сегодня был для него день чудес. Он уже получил новую способность которая защитила в нужный момент от летящей железной штуки. А потом, хорошенько покушав, полностью восстановил все свои повреждения. А теперь вот ещё и это, слышать далеко. Жаль, что он ничего не понимает. Это здорово бы помогло ему в дальнейшей охоте. К этому моменту он много решил для себя, что теперь будет сознательно охотиться на таких, как тот, весь светящийся изнутри сетью паразита человек, чуть было не убивший у много своими дарами. Но потом, так хорошо насытивши его постоянный голод, залечив раны и вернувшись к коровник, зверь, хотя уже точно нет, обнаружил, что большая часть оставшегося стада убежала сквозь им же самим сделанный проход, а те, что остались внутри, уже не вызывали у онноко такого желания их сожрать. Это было так удивительно. У него и раньше были приоритеты: съесть пустыша или бегуна. Это совсем невкусно, только если уже давно нет пищи. А вот двоногие привлекали намного сильнее в качестве еды. Но вот так не желать вкусное мясо травоядных нет, такого у него никогда не было. Умног пока не был силён в сложных логических построениях, но чувствовал, что его новый путь намного привлекательнее, чем какой-нибудь другой для того, чтобы стать сильнее. Поэтому, наскоро разорвав и быстро проглотив одну тушу, он отправился к автомобилю, в котором приехали его жертвы. Он мог внимательно осмотрел железную повозку, почти ничего не понимая, но, видимо, инстинктом одним движением лап вырвал рулевое колесо и пробил когтями все колёса. Точно так же, как вернувшись на место схватки, он сломал все железные штуки на крыше. Они были опасны и поэтому требовали уничтожения. В этот момент он услышал ещё очень далёкий звук моторов и затаился, распластавшись на крыше. Омнок уже привычным способом стал сканировать окружающую местность, но было слишком далеко, и он ничего не смог увидеть. Тем временем звук быстро приближался, и Омнок понял, что ошибся. Внимательно слушая, он не сразу определил, что есть ещё один источник шума и что тот доносится сверху. Опасность. Омнок сталкивался с подобным явлением и понимал свою ошибку. Спрятавшись на крыше, он не мог теперь укрыться от дрона. Хотя почему не мог? Он вспомнил, где видел отверстие, через которое двуногие попали на крышу. Но оно было слишком мало. Поэтому существо, а называть зверем, у Многа уже было нельзя. Слишком он уж стал умным. Быстро метнулось к противоположному от дороги к краю крыши. И там одним движением проникло внутрь здания, до ламовой остатки балконной рамы. Оказавшись внутри, у Мног попал в небольшое помещение. Выход был для него слишком мал. Но с такими неудобствами он уже сталкивался. Стены, перекрывающие выход, состояли из отдельных предметов, как в коровнике. Поэтому Елитя ничего не стоило мощным ударом лапы обрушить мешающее проходу препятствие и оказаться в длинном коридоре. Там он мог свернул направо и задевая потолок головой, бросился в конец помещения, где виднелось окно. С трудом затормозив, он на секунду прижался к стеклу, рассматривая улицу, где слышался сильный шум моторов. Он успел вовремя. Две металлические коробки с плоскими маленькими кружочками сверху как раз выезжали на участок дороги, ведущий к зданию. Бросив взгляд небо, он мог заметить быстро движущийся предмет, похожий на крест. Это была главная опасность. Хотя почему он так решил, сам Онок не мог бы объяснить, если бы умел это делать. Тонкие чёрточки, торчащие из башенек бронемашин, тоже вызывали страх. Но Онок верил, что его новый дар защитить его. И существо замерло в ожидании. Вот коробочки остановились, немного не доехав до коровника, и расположились прямо в центре дороги так, что было очень удобно наблюдать за ними. Поворачив башенками, бронемашины окончательно замерли, и из передней начали вылезать люди. Он, к удивлению, понял, что не видит и не чувствует внутри приехавших паразита. К тому же головы всех были закрыты респираторами, что делало их похожими на огромных насекомых. И умноко совсем-совсем не хотелось их есть, лучше уж коровы. Тогда к нему и пришла идея пойти туда, откуда приехали другие двуногие, носившие внутри знак улья. Раз приехали одни, значит, будут и другие. Но сначала надо решить, что делать с этими. Но ничего решать не пришлось. Пока такие сложные мысли с трудом ворочались в голове у умноко, крест без пилотника вернулся, и от него отделился продолживатый предмет. Оставляя за собой дымный след, тот устремился прямо ко Мноку. Существо замерло, на мгновение растерявшись, но потом бросилось в обратную сторону по коридору. Но было уже поздно. Взрыв и обломки переплета из стекла вместе с осколками ракеты несутся вслед у Мноку, догоняют его и силой бьют в спину и ноги. Взрывная волна подхватывает существо, бросает вперед и, словно неподъемное ядро из древней пушки, выплёвывает его вместе с хламом на задний двор здания. Но тело Илит оказалось защищённым даром, и он мог быстро приходить в себя, гневно отряхиваясь и откашливаясь от налипшего мусора. Сейчас разум почти исчез, и у ног он владеет только одно желание убить всех, кто так жестоко унизил его. Включается режим уничтожения. Рывок к углу здания. Там он нос к носу сталкивается с двумя внешниками, отправленными проверить труп на заднем дворе оббросив в сторону остолбеневших солдат, это сейчас не главная угроза. Он несётся к передней бронемашине, начинающей разворачивать свою башенку в сторону элиты. Но несмотря на всю быстроту многа, яркие вспышки успевают сверкнуть на конце тонкой трубки, и металлические жуки летят в него, чтобы упасть к ногам, врезавшись во вновь появившуюся дымку дара. Не останавливаясь, существо ударом плеча сносит первый броневик, и следующим прыжком оказывается на корпусе второго. Могучие лапы смыкаются на стале орудия. И вот оно изогнуто дугой и неспособно причинить вред. Звук мотора сверху, и тень от беспилотника мелькает рядом. Но ничего не происходит. Он мог не знать, что там просто нет больше ракет, а прицелиться из пулемёта оператор дрона не успел и уже не успеет. Существо использует свой дар кинетика. Дрон начинает вилять, теряя части обшивки, но с явным трудом сохраняет равновесие и улетает в сторону, похоже, перейдя в режим возвращения. Теперь можно не торопиться. Несколько человек стреляют во Многа из своего оружия. И хотя пули ощутимо шлёпают по телу, он не обращает на них внимания. Нужно убить врагов внутри более опасных штук. Убить и съесть. Хотя, к удивлению существа, оно по-прежнему желает другой еды. И у Мног поддевает когтями люк. Часом позже... И став на пару сотен килограмм тяжелее, он мог медленно трусить по дороге, откуда приехала его первая добыча. Вкусное. Там обязательно должны быть ещё такие же. И вот он уже сидит и слушает разговор других, тоже имеющих яркую структуру паразитов в теле, хотя и не такую развитлённую, как у его жертвы. Второе тело было тоже неплохим. И он мог подумал, что именно так он научился слышать далеко, но нужно было что-то решать. Люди явно боялись двигаться дальше, и как назло, окружающая местность была абсолютно плоской и чистой. Никаких укрытий, маскируясь и прячась за которыми можно было бы подобраться на расстоянии верного броска. Как жаль, что он не понимает разговора. В этот момент он мог захотел понимать человеческую речь. Что если поймать человека с неяркой сетью паразита и поэтому не представляющего серьёзной опасности и научиться понимать людей? Это желание так захватило его, что он отвлёкся от наблюдения. И только когда заработал двигатель, понял, что люди собрались уезжать назад, где он не сможет их поймать. Нет больше смысла ждать, сигнала не будет, стрелок тоже не придёт. Ты можешь сходить туда один, но я не поеду и тачку свою тоже не дам. Говоря это, водитель запустил двигатель и стал аккуратно, стараясь не газовать, разворачивать автомобиль, чтобы поехать в обратном направлении. И умнок решился. Он бросился вперёд, максимально напрягая все мышцы, чтобы успеть, потому что теперь он чувствовал себя очень голодным.